КОММУНИКАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ От латинского КОММУНИКАТИО ДЕЛАТЬ ОБЩИМ, СОЕДИНЯТЬ Термин, обозначающий общение, взаимосвязи, людей посредством искусства и фактически охватывающий все стороны функционирования художественной культуры в обществе. В процессе коммуникации художественной происходит передача трансляция, обмен и усвоение художественной и культурной информации, формируются культурно-эстетические потребности, вкусы, ценности, идеалы. Как любая система высокой степени сложности, коммуникация художественная представляет собой взаимодействие различных уровней и направлений, имеющих достаточно самостоятельное функционально-содержательное значение. Например, связи общества, художник, художник, произведение искусства, произведение искусства, потребитель, проблемы передачи художественно-знаковой информации и так далее. Вопреки относительной новизне исследовательских подходов и терминологии оформления коммуникации художественной, атрибутивное качество художественной культуры Оно было присуще последней с момента ее зарождения и на разных этапах исторического развития обретало различные особенности и формы. Качественный скачок в содержании коммуникации художественной произошел в XX веке в условиях научно-технической революции и взрывного расширения объемов массовой информации. современные практически неограниченные возможности коммуникации художественной, предопределяют ее особую интеграционную роль в культурно-глобализационных процессах. Компаративизм, от латинского comparativus, сравнительный, метод изучения явлений и тенденций художественной культуры, основанный на сопоставлении свойств, отношений, структур объектов искусства, в основном принадлежащих разным народам, эпохам, цивилизациям. Сравнительное исследование может осуществляться в вертикальной, исторической и горизонтальной, современной плоскостях по принципу схожести, однотипности или контраста, разнохарактерности, взаимовлияния или отталкивания, общности или разности генезиса. происхождение и так далее. Компаративизм позволяет не только глубже вникнуть в сущность того или иного явления, но и лучше понять его место в ряду других явлений, восстановить, реконструировать недостающие звенья, уточнить типологию. Компиляция. От латинского compilatio – кража, ограбление. Несамостоятельная художественная или исследовательская работа, составленная на основе чужих произведений, при этом заимствованные части авторски не обрабатываются, ссылки на источники обычно не делаются. Компиляционный метод применяется также в художественных фальсификациях и подделках, когда из фрагментов работ известного автора создается его, так сказать, новое произведение. Композиция, от латинского compositio, соединение, составление. Первое. Построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером, жанром и во многом определяющее его восприятие. Композиция важнейший организующий элемент художественной формы, придающий произведению конструктивную цельность, соподчиняющий его компоненты друг другу и целому, которая обретает прелесть порядка. Гораций. По своему содержанию композиция близка таким понятиям, как архитектоника и структура. Она присуща произведениям практически всех видов искусства – однако в разное время и в разных художественных направлениях играла неодинаковую роль – от жесткой, в том числе канонической заданности, до значительной размытости, фрагментарности, незавершенности. Композиция – универсальный элемент художественного языка и по-своему проявляется в архитектуре, изобразительном искусстве, кино – музыке, театре. Второе. произведение, включающие различные виды искусства, например, литературно-музыкальная композиция или составленная из разных художественных работ и отрывков одного вида. Конгениальность. От латинского con вместе и genius дух. Сходство по духу, образу мыслей, художественной манере и так далее. Нередко термин «неправомерно» связывают с моментом оценочным и ошибочно понимают как некую высшую степень гениальности, сверхгениальность. Борис Годунов, Пушкина и Мусоргского, несомненно, конгениальны, но такого соответствия нет, например, у пиковой дамы Чайковского и Пушкина. Консонанс Французский «consonance» – «созвучный». Благозвучие, согласованность звучания, противоположное понятие «dissonance», употребляется также в расширительном смысле «консонантный», «слаженный», «стройный», «гармоничный». Конструктивизм, от латинского «constructio» – «построение». Движение в европо-американской художественной культуре начала XX века, выдвинувшее задачу активного конструирования и рациональной организации жизненной среды на основе новых технических достижений при опоре на эстетические возможности таких материалов, как металл, бетон, стекло, дерево. Идейная основа конструктивизма отказ от украшательства и показной роскоши, фактически от большинства предшествующих исторически сложившихся художественных форм, во имя функциональной простоты, демократичности, общедоступности, что, помимо прочего, предвещало приход популярной массовизированной культуры. В широком смысле конструктивизм, наряду с родственным понятием функционализм, употребляется как синоним современного производственного или так называемого технического стиля, как авангардное творчество, противостоящее искусству, сложившемуся на классической основе. В более специальном употреблении конструктивизм означает художественное направление в советском искусстве 1920-х годов, ознаменовавшее ломку дореволюционных творческих традиций и поставившая во главу угла требование предельной утилитарности и конструктивной целесообразности. Основные черты конструктивизма Графическая четкость композиции Так называемая линейная образность при отсутствии декора и сопутствующих выразительных средств Подчеркнутая контрастность Общая ориентация на так называемый техницизм решения проявились в большинстве видов художественного творчества, но ярче и убедительнее всего в архитектуре, определив ее главные особенности на столетия вперед. Конструктивизм дал мощный толчок творчеству, связанному с художественным конструированием. Смотрите дизайн. С эстетикой и практикой модернизма. Контекст. От латинского «contextus». Сцепка. Соединение. относительно завершенная часть или полный текст художественного произведения, в пределах которого во всем объеме и максимально точно определяется значение входящих в него элементов. Но обычно о контексте говорится как бы в обратном значении, как некотором текстовом окружении, позволяющим выявить конкретное содержание того или иного фрагмента. Вне контекста часто невозможно верно понять и оценить истинный смысл отдельного места или извлечения, например, цитаты, уловить авторское отношение к изображаемому. Контракт, от латинского contractus, договор. Основной юридический документ, регулирующие отношения между заказчиком художественной продукции им может выступать государство общественные организации частные лица и художником автором и или исполнителем контракт заключается в соответствии с существующими нормами гражданского и авторского права в нем оговариваются условия сроки оплата и тому подобное и конечные результаты творческого труда, а также взаимные обязательства. Контрапункт Немецкий контрапункт Точка противостояния Одновременное звучание двух и более самостоятельных мелодий, подчас контрастных, спорящих, но гармонично увязанных, тонально согласованных. Основа многоголосия полифонии. За пределами музыки под контрапунктом понимается параллельное движение сюжетных линий, увязка так называемых противодействий в рамках мизансцены, приемы контрастной сшибки эпизодов в кино и видеомонтаже и тому подобное. То есть консонанс синхронных, но разнонаправленных действий в русле единого художественного акта. Контраст, от латинского contrarium, противоположение, антитеза, резко выраженная противоположность, сочетание, сопоставление крайности. Один из наиболее распространенных приемов в искусстве, при котором для усиления художественной выразительности одновременно или последовательно противопоставляются и сталкиваются с не схожие формы и сущности, обстоятельства, характеры, символы, масштабы, объемы, краски, звуки и так далее. Черно-белый самый резкий светоцветовой контраст. На одном полюсе синтез всех цветов видимого спектра, на другом отсутствие всякого света. Контрастными черно-белыми называют также крайние, без полутонов, суждения позиции оценки. Контркультура. Латинская приставка «контра» – «против», наоборот. Обобщенное название тех, относящихся к субкультурам групп и течений, идейно-ценностные и или формально-творческие установки которых противостоят общепринятым в том числе официальным ценностям, и утверждаются в различных формах протеста. От пассивного до агрессивного, подчас экстремистского. Один из видов бытования контркультуры – андеграунд. Конфликт – от латинского «conflictus» – борьба, потрясение. Столкновение сторон, мнений, сил, характеров. В искусстве – синоним коллизии. Конформизм – от позднелатинского conformis – подобный, сообразный. Приспособленчество – пассивное принятие официальных ценностей и господствующих мнений, стремление быть как все. Применительно к искусству – поддержка художникам, критикам, потребителям культуры – доминирующих в обществе идейно творческих норм и регламентации, ориентация на творческие результаты поощряемые властью и другие влиятельные структуры. Противоположное понятие нон-конформизм, концептуализм, концептуальное искусство. Английский концепт от латинского концептус понятие, идея. представление о чем-либо. Возникшее в 1970-е годы модернистское направление, претендующее на принципиально новый подход к трактовке, пониманию и практической реализации художественного творчества, замену художественных образов так называемыми художественными идеями, концептами, под коями понимаются идеи и понятия, присущие научным дисциплинам философии, социологии, этике, искусствоведению, антропологии и другим. С точки зрения концептуализма, отрицающего традиционные формы художественной эстетической выразительности, для нового искусства наиболее важна прямая, так сказать, информация. Этой цели служит документация, графики, формулы. литературные тексты, видеозаписи, природные объекты и промышленные изделия, использование которой и является внешней отличительной особенностью концептуального творчества. Известно также под названием информационное искусство. Концепция художественная. От латинского conceptio – понимание, система. Образная интерпретация действительности, способ трактовки ее проблем и коллизий, своеобразный ведущий замысел художественного произведения. Его сверхзадача, которая может быть выражена латентно, скрыто и прямо, акцентированно. В «Всяком произведении» все сводится к концепции. Гетеп. Концепция художественная отражает мировоззрение и мировосприятие художника, его ценностные ориентации и нравственные установки, в основе которых общая концепция мира и человека, специфическое понимание отношений между личностью и социумом. Концепция художественная, таким образом, позволяет соотносить художественную позицию автора с определенной идейно-творческой платформой, с конкретным творческим методом, который, в свою очередь, определяет многие особенности художественного мышления. При восприятии и анализе концепции художественной важно отличать субъективное намерение художника и объективный результат его творчества, определяемый исторической жизнью произведения в художественной культуре. они могут не совпадать и даже приходить в противоречие. Красивое – эстетическое понятие, определяющее красоту. Красивое – своеобразная грань, составляющая, так сказать, более общей категории прекрасного. В отличие от последней, рассматривающей явление целостно в его сути и облике, Красивое характеризует преимущественно внешнюю, формальную сторону явлений. Это обстоятельство делает возможным расхождение между красивым и прекрасным. Красивое не всегда прекрасно, прекрасное может быть некрасивым. Даже их столкновение в контрасте. Понятие красивое Приложима практически ко всем проявлениям природы и человеческой деятельности и опирается на сочетание таких объективных свойств, как пропорциональность, гармоничность, целесообразность, симметричность, ритмичность, выразительность, завершенность. Эстетика четко разграничивает красоту естественную, проявляющуюся в природе и человеке как природном существе, и красоту, создаваемую человеком, в том числе и особенно в искусстве. В соответствии с этим понимание «красивое» ценностно ранжируется, причем преимущественно в смысле полноты концентрации обычно отдается красоте рукотворной, поскольку она рождается и возрождается на почве человеческого духа и сообразно с его потребностями. Тагор. Разновидностями красивого, более частными его проявлениями являются грасуозная, изящная, идиллическая. Противоположность красивого – уродливая. Красивость. Признаки красоты эстетически обесцененные, сниженные, так сказать, нарушением меры и вкуса. Суррогат – имитация красоты. Красивость, как правило, отличается чрезмерной яркостью, броскостью, нередким налетом слащавости или вульгарности. Красота – одна из универсальных форм бытия материального мира в человеческом сознании. Красота может быть проявлена в объектах и явлениях, разного плана и характера, людях и событиях, животных и растениях, мыслях и поступках, произведениях искусства и предметах быта. Ощущение красоты – один из наиболее субъективных, пронизанных интуицией психологических процессов, трудно поддающихся словесной расшифровке. рассудку невозможно постигнуть красоту. Гегель. Восприятие красоты вызывает внутренние чувства удовольствия, наслаждения, эстетического и морального удовлетворения. Без ощущения красоты полноценная человеческая жизнь невозможна. Идеалы и образцы красоты, общее о ней представление – менялись и меняются в ходе исторического развития. Они имеют свои особенности и отличия в пределах различных цивилизаций и национальных культур, в том числе и субкультур. Важнейшее субъективное свойство в ощущении и определении красоты любого вида и типа мера и вкус. Красоту не следует путать с красивостью. Смотрите также: красивое и прекрасное.